Глава 25. Неудавшийся поцелуй. Не толкайся. Сам не толкайся. Володя пытался пододвинуть Лину в сторону от Вариво, но она почему-то упорно не отходила. Лина, мне нужно долить ровно 5 капель воды в зелье. Ты своим присутствием сбиваешь меня. Володя вновь бочком попытался отодвинуть Землянуху в сторону. Вот что ты тут делаешь? Все ингредиенты добавлены, огонь под контролем. Можешь отдохнуть. Фх. Фыркнула дух земли, отвернулась, захлопнула записную книжку с рецептами мазей и, спрыгнув с печки, отправилась к Марии жаловаться. Никто не видел Джейкоба. Скоро за стол садится, как бы опять в неприятности не попал. Час как ушёл во двор и не возвращался. Мария глянула на подошедшую землянуху. Да что ему сделается? С него же всё как с гуся вода. Засмеялся из-под потолка Иван Атолк. Сейчас проверю. Стоит во дворе и на сломленный забор смотрит. Никак чинить собрался. Ну точно. Сейчас он, похоже, начнёт мне тут. А кому переделывать? Конечно, Ивану Атолку. Подождать не может несколько дней. «Я же не всемогущий! На что сил хватает и... вообще, забор не первая необходимость!» Дух дома оборвал ворчание и засопел. «Кто такой гусь?» — поинтересовалась Лина, подсовывая хозяйке небольшой огурец для нарезки в салат. «Гуси — род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных. Гуси отличаются клювом, имеющим при основании большую высоту, чем ширину». ...и оканчивающимся ноготком с острым краем. По краям клюва идут мелкие зубчики. Гусь отличается шеей средней длины. Более длинный, чем у уток, но короче, чем у лебедей. Довольно высокими ногами, прикрепленными ближе к середине тела, чем у уток... ...и твердым бугром или шпорой на сгибе крыла. Иван Атолк на секунду замолчал, переводя дыхание, и продолжил. «Перья и пух сильно развиты». самцы практически не отличаются от самок. Отличия состоят лишь в костном наросте, горбинке в начале клюва переносится самца, а также в несколько более крупном размере тела. Многие гуси гогочут или издают бормочущие звуки при опасности или в раздражении шипят. Мария Константиновна медленно присела на стульчик. Вань, а Вань, а откуда в тебе такая информация? Я на зоолога не училась. И не знаю таких подробностей про гусей. Ты же любопытная душа. Как что-то заинтересует, сразу в Википедию. Это тебе кажется, что не знаешь. Ну один раз прочитала, мозг запомнил и отложил в далёкие закорма памяти. А что такое Википе- пепея? -пе? Землянуха попыталась выговорить незнакомое слово. Так, стоп, громко выкрикнула хозяйка неугомонных духов. На сегодня лекбез закончен. Иван отог. При посторонних ценную информацию о моём мире не выдавай, а то подведёшь нас под Под а что? В разговор в лес водя. Под плете. Нашлас девушка, не знаю, есть ли монастыри в этом мире. Странно. Корица у вас есть, а гусей нет. Маша закончила делать овощной салат, посолила, поперчила и хорошенько полила сметанкой. Так, где говоришь, наш потерявший память хозяин? Конкретно никому не обращаясь, девушка быстро вытерла руки о полотенце и вышла на крыльцо. Джейкоб и правда стоял возле поваленных ворот. И только в голове Маши промелькнула мысль: чего на них смотреть? Сами на место не встанут. Как Джей без труда поднял одну створку и, словно та ничего не весит, легко поднял с её петлям. Один взмах руками, и половина ворот на своём месте. В вторую створку ожидала такая же участь. Молодой человек проверил ворота на скрип и поднял баночку, что стояла в траве у забора, аккуратно капнуть на петли. У него не получилось, но хотя бы полил. Мария стояла на крыльце и, словно настоящая жена, улыбалась, смотря, как её суженый справляется с домашней работой. Джей, не знала, что ты настолько силён. Она подошла к мужчине и погладила по мускулистой руке. Джейкоб дёрнулся и пристально посмотрел на Машу. А давай ты на ярмарке будешь выступать? За деньги тяжести поднимать, а златимся. Видишь, то муж открыл рот, чтобы выдать какую-то колкость. Тар смеялась и сказала: "Я шучу. Но ты молодец, что сам починил ворота, не дожидаясь Ивана. Ему силы нужно беречь. Пойдём кушать". «Я салатик, мясо и супчик приготовила. Тебе понравится. А еще на рынке сметанку купила». Джейкоб в ответ заулыбался и неожиданно подхватил Марию на руки. Та счастливо завизжала и обняла мужчину руками за шею. «Ты такой сильный и красивый!» – шепнула девушка и, приблизив нос к мужской груди, вдохнула приятный запах. «И вкусно пахнешь!» – покраснела она. Это ты просто голодная. Две пары глаз встретились. Никто из них не мог или не захотел отвести взгляда. Джей медленно наклонил голову, собираясь поцеловать девушку. Мария, ты прекрасна. Ах, какая прелесть. Тихий девичий шёпот донёсся со стороны дома. Там суп остывает. А они целоватся на дому. В ответ прошептал второй голос, похоже, это был в воде. Мария уткнулась в мужское плечо. Джей тихо зарычал. Духов снесло с подоконника.